Глава 17. Если у вас нет рахита, значит, с витамином D всё в порядке. Умная мама чаще ставит диагноз о лучше, чем плохой врач. Август Бир. Ложь. Вы получаете достаточно витамина D из пищи. Если у вас нет рахита, слабых гнущихся костей у детей или остеомаляцие, слабых постоянно болеющих костей у взрослых, значит, у вас достаточно витамина D, и вам не нужно принимать препараты витамина D. Почему это важно? Витамин D это не просто витамин, а прогормон, неактивный гормон, который должен в несколько этапов активироваться в особых клетках. Он участвует в тысячах биохимических реакций организма. Если он помогает вашему организму тысячами разных способов и, возможно, даже предотвращает рак, то вам нужно обязательно получать достаточно витамина D каждый день. Если же вам нужно лишь столько витамина D, сколько необходимо для профилактики рахита и остеомаляции, значит, можете вообще не задумываться о его уровне. Несколько небольших и среднемасштабных исследований показали, что большее количество витамина D может быть полезно для здоровья, но это интересует и лишь немногих врачей. Минсельхоз США десятилетиями рекомендовал самый малый допустимый ежедневный объем витамина D. Недавно рекомендуемую дозу витамина D немного увеличили. И эксперты начали понимать, что некоторым людям, беременным, детям и пожилым нужно больше витамина D, чем другим. Однако современные рекомендации всё равно недостаточно хороши для оптимального здоровья и профилактики заболеваний. Здравый смысл. Витамин D очень важен для сотен биохимических функций человеческого организма. Собственно, настолько важен, что наш организм тысячи лет назад научился вырабатывать его с помощью солнечного света. Это кажется весьма важным. В прошлом столетии мы перенесли большую часть нашей деятельности в помещения подальше от солнечного света и значительно уменьшили количество употребляемых в пищу жиров. Рыбий жир, сало и бекон отличные источники витамина D. Так что средний уровень витамина D у людей стабильно снижается. Витамин D приносит так много пользы человеческому организму, что заслуживает отдельной книги. Большинство из нас знают, что витамин D помогает нам усваивать кальций, который укрепляет кости. Однако всё больше экспертов начинают понимать, что это едва ли не самое меньшее польза, которую нам приносит. Витамин D, судя по всему, полезен также для иммунной системы, настроения, здоровья сердца и даже сексуальной функции. Становится всё яснее, что приёма минимального количества витамина D для профилактики рахита и остеомаляции недостаточно для оптимального здоровья. исследование. На эту тему есть две точки зрения и два направления исследования. Одна группа экспертов изучает лишь минимальное количество витамина D, необходимое для избегания серьёзного дефицита. Эти эксперты полностью сфокусировались на данной теме и не проводили исследований, в которых участники принимают больше 1000 МЕ в день. МЕ это международная единица, в которой измеряется дозировка витамина D. Именно об этих исследованиях рассказывают и в медицинских институтах. Соответственно, большинство практикующих врачей знают только о минимальных требованиях. Другие ученые недавно обнаружили, что более высокий уровень витамина D может быть полезен для самых разных областей человеческого здоровья. Исследования и обзоры показали корреляцию между большим количеством получаемого витамина D и меньшим риском рака, диабета первого типа, рассеянного склероза, рака кожи и других болезней. Судя по литературе, навредить себе, приняв слишком много витамина D, очень сложно. Описывался случай, когда пациент случайно из-за опечатки на упаковке препараты ежедневно принимал более 100 000 МЕ e в день в течение нескольких месяцев. Он страдал от тошноты и мышечных болей из-за того, что принимал так много витамина D, но когда он обнаружил ошибку и уменьшил дозу, его состояние быстро вернулось в норму без каких-либо долгосрочных последствий. Что с этим делать? В 2007 году я прочитал статью о витамине D, где говорилось, что большинство людей страдает от острого недостатка этого витамина. Я нашёл эту статью не в респектабельном медицинском журнале, а на сайте альтернативной медицины. Я с большим скептицизмом отнёсся к этой информации, потому что не читал ничего подобного в более официальной медицинской литературе. После этого я решил провести собственное исследование, стал проверять уровень кольцидиола, а не кальцитриола у некоторых моих пожилых пациентов, у которых был риск развития остеопороза. Анализ на кольцидиол намного более точен, и это единственный анализ на витамин D, который действительно стоит проводить. К своему удивлению, я обнаружил, что у 72 пациентов из 100 уровень кольцидиола ниже 30 нанограмм на миллилитр. Это вещество также известно под названием 25-гидроксикальциферол или 25-гидроксивитамин D. Нормальный диапазон от 30 до 100 нанограмм на миллилитр. Лично по моему мнению, норма от 50 до 100 нанограмм на миллилитр. Это означало, что у 72% моих пожилых пациентов не хватает этого важного вещества, а я об этом ничего не знал. Меня не учили, насколько важно проверять уровень кальцидиола, и я ничего не знал о дефиците своих пациентов. Я начал заказывать анализы на кальцидиол для все более и более молодых пациентов и обнаружил дефицит витамина D и у многих из них. Это открытие меня ошеломило, и я тут же начал изучать всю информацию о витамине D, какую смог найти. Я начал рекомендовать всем своим пациентам принимать витамин D3, а не витамин D2. Я обсудил своё открытие с несколькими друзьями-врачами. Они сказали, что никогда не проверяли у пациентов уровень витамина D, и их не особо интересуют эти анализы. Чем больше я читал о витамине D, тем больше уверялся в том, что это важнейший ингредиент общего здоровья. Однако мои слова казались гласом вопиющего в пустыне. Большинство пациентов не понимали, зачем им принимать витамин D, если в СМИ ничего об этом не говорят, да и другие доктора не поднимают эту тему. В некоторых случаях пациенты, которых я направлял к различным специалистам, приходили ко мне и сообщали, что специалисты говорили им прекратить приём препаратов витамина D, которые порекомендовал я. Специалисты утверждали, что эти препараты пациентам не нужны и могут привести к опасной передозировке. Эти специалисты обычно давали свою рекомендацию, даже не проверяя уровень витамина D у пациентов. Врачи основывали свои советы не на исследованиях и не на критическом мышлении. Когда я решил заняться вопросом передозировки витамина D, то не обнаружил ни одного сообщения о серьёзной передозировке. Ни одного. Ноль. Ноль. Несмотря на то, что люди случайно намного превышали рекомендуемую дневную дозу в течение длительного времени, это не привело ни к смерти, ни к серьёзным травмам. Так что если ваш врач говорит вам, что принимать больше 1000 МЕ витамина D в день не нужно, можете быть уверены, Он не читал ничего нового на тему совремён учёбы в медицинском. Делайте как я. Как я уже ранее говорил, я стараюсь бывать на солнце как можно чаще и не использую крем от загара. Я ем много органической жирной пищи, сливочного масла, яичных желтков, свинины. Ещё я принимаю от 5 до 10000 мЕ витамина D3 в день по необходимости, чтобы держать мой уровень витамина D выше 50. Я проверяю уровень витамина D в крови 2 раза в год, и результаты говорят, что передозировки у меня и близко нет. Я всегда буду ежедневно принимать витамин D, пока не перееду ближе к акватору, где солнце светит сильнее. Домашнее задание. К лечению с помощью витамина D посвящено несколько книг. Из них вы узнаете, сколько витамина надо принимать и почему это важно. Но я рекомендую вам сайт, потому что это отличная отправная точка для поиска информации. Вооружившись информацией с этого сайта, вы сможете обсудить свои потребности в витамине D со своим врачом. Сайт Vitamin D Resource Page, Vitamin D Council. По адресу bit.ly/vidDFAQ вы найдёте очень полезный ресурс для изучения витамина D и его возможности в деле профилактики и лечения болезней.